Глава третья. Семя профессора Корбута. Как не спешил Толя увидеть Елену, он все-таки развернулся и двинулся в торец станционного зала, к переходу на Арбатскую. Совет Полиса должен знать о том, что творится на красной линии. Концлагерь это уже слишком, в метро, в тесном мерке, где каждому человеку каждую секунду грозит опасность. Разве мало того, что врагами жалкой горстки людей становится голод и жажда? Разве недостаточно атак чудовищ с поверхности и подземных монстров? Разве не хватает угроз со стороны полоумных сектантов, готовых разорвать на куски любого чужака просто ради развлечения? Всё метро, рукотворное преисподнее, и есть сплошной концлагерь. Как можно устраивать новый кошмарный круг в этом аду. Когда такое вытворяли фашисты, занимавшие всего-то три станции, это было постыдно, омерзительно, но вообразимо. Когда концлагеря начали создавать коммунисты, полноправные хозяева целой ветки, это становилось нестерпимо. Шагая по межлинейнику, Томский уже точно знал, кому сообщит о концлагере. Полковник Сычев был одним из членов совета, уважаемым кшатрием, к голосу которого прислушивались. А еще... одним из немногих руководителей полиса, считавших Толика своим другом. Бывший десантник Сычев руководил секцией рукопашного боя. Он являлся автором оригинальной концепции самообороны без оружия и считал Томского одним из самых талантливых учеников. Отыскать Сычева было делом непростым. Тот был вечно занят то на тренировках, то на бесконечных совещаниях. Однако сегодня Толе повезло. Он застал полковника в окружении группы старых вояк. Посидевшие в многочисленных передрягах псы войны просто болтали, вспоминая былые дела и погибших товарищей. Похожие друг на друга, кряжестые, с обветренными и грубоватыми лицами, они и говорили одинаково, короткими, рубленными фразами. Томский не стал вмешиваться в разговор, а просто остановился в сторонке, дожидаясь, пока Сычев сам заметит его. Через несколько минут полковник встал и направился к гостю с широкой улыбкой на хитроватом лице – «А, мама-анархия, папа-стакан портвейна! Здорово-здорово! Что, давненько не попадал под прессинг? По размяться пришел?» Увидев сосредоточенное выражение на лице Толика, полковник перестал улыбаться. «Случилось чего?» Томский в двух словах изложил суть проблемы, и уже в середине своего короткого рассказа по недовольному виду к кшатрия понял, что сам факт существования Берелага для того и не новость, и не тайна. Выслушав сообщение Томского, Сычев хмыкнул, достал из кармана потертый кисет обрывок бумаги и принялся сворачивать самокрутку. «Что ж, это в их стиле. бери лаги гулаги, Аврал, Беломорканал», произнес он, всецело сосредоточившись на своем важном занятии. «Сталинские штучки! А тебя, я вижу, всерьез зацепило». «А тебя нет?» – возмутился Томский. «Остынь!» – буркнул Сычев, и прикурив, разогнал ладонью клубы махорочного дыма. «В это дело полис вмешиваться не станет. Может, со стороны мы и кажемся мечтателями, но на самом деле здесь живут прагматики, парень. Прежде чем предпринять что-либо, совет просчитывает каждый шаг. И лишь после этого действует. В метро полно неотложных дел, в которые действительно следует вмешаться. Никаких полисов на это не хватит. Предлагаешь объявить войну красной линии? Лично я за». Полковник Сычев хоть сейчас готов ввязаться в эту заваруху. А вот член Совета Полиса сычёв категорически против. Никаких войн. Если идти на конфронтацию по любому поводу, скоро довоюемся до того, что всех нас по пальцам можно будет пересчитать. Здравомыслие Томский обязывает. Не забывай, ты теперь живешь в Полисе, в священном сердце этого треклятого подземелья. И этого сердца за всех болеть не хватит. «Тут тебе не Войковская, так что давай без эмоций и самодеятельности». «Ну-ну, все ясно. Трезво расчеты, никаких лишних телодвижений», — с горечью констатировал Томский. «О своем контингенте печетесь?» «Точно. Забота о людях». С ударением на последнем слоге в слове «люди» произнес Сычев. «Да не убивайся так. Ну, че ты с лица сбледнул. Доложил и спасибо. Считай, что принято к сведению. Как там твоя Ленка?» «Спасибо, хорошо!» Томский понял, что последний вопрос задан для проформы и означает окончание разговора. Полковник пожал руку и отправился во своясе. Доложил и ладно. Свою миссию он выполнил и может с чистой совестью вернуться к беременной жене и тихо, мирно дожидаться рождения своего сорванца. Войны и стычки теперь не для него. Да здравствует мир! Пусть себе брат вездехода томится в заключении «Пусть художник рисует грустных мутантов за решеткой. Отныне дело анархиста Томского – сторона. У него есть семья, работа, усиленный паек и все необходимое для того, чтобы этак лет через десять получить место в совете, состариться в полисе и начать призывать будущих сорвиголов к рассудительности и здравомыслию». Занятый своими грустными размышлениями, Толик и сам не заметил, как добрался до Боровицкой. Теперь настроение ему могла поднять только Елена. Он попытался отыскать жену взглядом, но увидел, что ее место за рабочим столом пустует. Стопки книг, развернутая подшивка старых газет да парочка браминов в серых балахонах, ожесточенно спорящих об относительности времени и пространства. Скорее всего, Лена уже дома, ведь сейчас у нее появилась масса чисто женских, связанных с беременностью проблем. Заглянув к себе в закуток и, не найдя там жены, Томский вновь вернулся к ее рабочему столу. Елена там так и не появилась. И Толик решил подождать ее, машинально перелистывая подшивку пожелтевших газет и прислушиваясь к научному бреду хранителей. Прошло полчаса. Под ложечкой у Томского ныло все сильнее, все тревожнее. Встав из-за стола, он вдруг заметил сложенный пополам листок бумаги. Возможно, это была просто закладка, но сердце у Толи сжалось, а по спине побежала холодная волна. Он развернул листок. Буквы прыгали перед глазами, и прочесть написанное удалось не сразу. Когда же до Томского, наконец, дошел смысл записки, он вынужден был опереться руками о стол, чтобы не упасть. «Любимая, нам нужно срочно встретиться, у меня беда. Сам перейти не могу, жду тебя на полянке. Т». Считанные секунды требовались Толику на то, чтобы понять. Его почерк подделан, записка подброшена, а Елена, толком не разобравшись в ее содержании, испугалась за Толю и убежала на полянку. Ловушка. Томский развернулся на месте и бросился к выходу. Расталкивая толпу, он бежал по платформе в конец перона, туда, где зияло отверстие туннеля. Даже не заметив приставной металлической лестницы, Он спрыгнул на рельсы и помчался вдоль сложенных у путевой стены коротких шпал и груд битого кирпича. дежуривший на сотом метре пограничник в зеленой фуражки успел лишь удивленно взглянуть на Толика, когда тот вихрем пронесся мимо цементных блоков КПП. Томский даже не стал расспрашивать, проходила ли здесь Елена. Разговор отнял бы драгоценное время, которого и без того осталось очень мало. Если произошло чудо, и жена осталась на Боровицкой – Он просто заглянет на полянку и вернется обратно. Освещенный участок туннеля закончился. Лишь теперь Томский понял, что в спешке забыл о фонарике, но без колебаний продолжал бежать наугад. Ему хватало чувства туннеля и шпал под ногами. Вскоре глаза привыкли к темноте, и Томский смог различить впереди будку путевого обходчика, остатки побелки на ее кирпичных стенах и стальную дверь с едва заметной светящейся надписью «ПД-43». Он собирался проскочить мимо очередной будки, не снижая скорости. Но неожиданно налетел на неизвестно откуда взявшееся препятствие. Падение, удар лицом о шпалу. Ослепительная, как молния, вспышка, разноцветные круги перед глазами. Соленый привкус крови во рту. Несмотря на сильное головокружение, Томский попытался подняться, но удар по спине вернул его в горизонтальное положение. Новый удар. Такой силы, что перехватило дыхание. перешелся под ребра, и все это в полной тишине. Потом вспыхнул свет фонарика, и когда Томский смог приподнять голову, он увидел великана в сером прорезиненном плаще. Тень от надвинутого на лоб капюшона скрывала глаза, а вместо рта и носа у создания была чернота. Толик изо всех сил старался не поддаваться панике. Однако в голову полезли дурацкие байки о разгуливающих по метро безликих чудовищах големах. Спокойно, — приказал себе Томский. — Возьми себя в руки. Демоны не владеют приемами рукопашного боя. Маскарады — дешевые трюки. В темноте позади кто-то произнес. — Отбегался, парень. Гиви, свяжи этому спортсмену руки. — Нет, не демоны. Люди. Но облегчение от этого мало. Если Толик позволит связать себе руки, тут ему и крышка. Следовало действовать без промедления. Надо сконцентрироваться только на одном. Встать на ноги. Причем проделать это так быстро, чтобы не оставить человеку по имени Гиви ни секунды на раздумья. Он ведь обязательно наклонится, чтобы выполнить приказ. И тогда, как только Томский понял, что это произошло, он резко перевернулся на спину. Черная повязка, скрывающая рот и нос, стала мишенью для ударов в который Толик вложил все силы. «На!» – Гиви охнул, отшатнулся. Когда Толя вскакивал на ноги, Прямо перед его лицом, со свистом разрезая воздух, мелькнуло что-то тонкое и блестящее. Он даже не успел понять, что струнка-удавка только чудом не обвела его шею. Настолько сосредоточился на гиве Точный удар пяткой в голову опрокинул Верзилу на спину. Его серый плащ распахнулся. Ага, заткнутая за брючной ремень заточка с длинным трехгранным лезвием и рукоятка из обрезка гофрированной резины была как раз тем, что требовалось. Томский резким движением выдернул оружие и, не разворачиваясь на обум, ткнул назад. Раздался вопль. Стальное жало вонзилось в ляжку второго нападавшего. Яростно шипя, тот попятился, вырвав заточку из раны. Почувствовав движение за спиной, Толик, не оборачиваясь, ударил локтем в голову успевшего оклематься Гиви и выпрыгнул на середину туннеля, чтобы видеть обоих противников. Он ожидал продолжения драки, но ошибся. Гиверя стеряно мотал головой, а его товарищ зажимал пальцами рану на ноге. «Мы еще встретимся, Томский!» – прошипел он. «Сам приползешь к нам, тварь, на карачках!» Преследовать покидавшую поле боя парочку у Толика не было сил. Когда тьма поглотила две фигуры в серых плащах, он привалился спиной к стене и медленно сполз по ней на пол туннеля. Кто эти люди? Откуда они знают его? И куда должен приползти?» Куски мозаики складывались в картину. Кто-то обманом вызвал его жену на полянку, похитил ее и выманил вслед за ней самого Томского, чтобы совершить на него покушение. Надо идти вперед. Шатаясь, он с трудом поднялся на ноги и двинулся к полянке. Чтобы добраться до станции, ему потребовалось не меньше получаса. Слишком долго для того, чтобы кого-то там найти. И все же кое-что Толик обнаружил. В самом начале платформы белел обрывок бумаги, придавленный кирпичом. Томский отыскал в кармане спички. Судя по свежим пятнам на листке, следам крови из раны на ноге дружка Гиви, послание предназначалось именно ему. Когда Томский развернул записку, то первое, что бросилось в глаза, была монограмма в виде букв Ч и К, обвитых куском колючей проволоки. Лаконичный текст раскрывал секрет клички коменданта берелага. две таинственных буквы оказались аббревиатуры сокращением имени и фамилии спичка погасла но томский даже не заметил этого и так враг не истреблен он просто переродился и ждал своего часа чтобы ударить в тот момент когда томский станет наиболее уязвимым зарычав молодой человек ударил кулаком в стену туннеля с такой силой что в крови разбил костяшки пальцев Несмотря на темноту, семь слов записки словно полыхали у него перед глазами. Встретимся на Лубянке, искренне расположенный Числав Корбут. Это было приглашение, от которого нельзя отказаться. В тот момент, когда Томский обдирал в кровь кулаки в ярости от собственного бессилия, виновник его бед блаженствовал в своем кабинете на станции улица Подбельского. В помещении царил полумрак. Огонек керосиновой лампы едва пробивался сквозь закопченное стекло, освещая безмятежное лицо сына профессора Корбута. В нем не было ни намека на фанатизм и наглость, так поразивших недавно, не склонного э, к сантиментам товарища Москвина. Числав Корбут сидел в кресле с вытертой на подлокотниках обивкой и поклаживал спину белого пушистого зверька, свернувшегося калачиком у него на коленях. Существо длиной сантиметров сорок имело пушистый хвост, короткие полукруглые уши и умильную мордочку с розовым носом и черными глазенками. Животное это выглядело бы, как обычная ласка, если бы не одно обстоятельство. Воздействие радиации наградило его двумя лишними лапками. «Шестера, девочка моя», – ворковал Корбут. «Только ты одна у меня и осталась. Вокруг одни дураки и сволочи. Ну ничего, подружка, прорвемся». Мы им еще покажем, кто здесь хозяин. Грозный комендант Берелага находился в прекрасном расположении духа. И главной тому причиной была его любимица. Когда шестилапая ласка была рядом, страсти, бурлившие в груди Учислава, затихали, и клокочущий котел эмоций на время остывал. В такие минуты Корбуту хотелось только одного. Не видеть людей, смотреть на тлеющий огонек керосинки и чувствовать ласка, тепло, шестеры. у себя на коленях, как можно дольше. Под потолком комендантского кабинета висели две мощные люминесцентные лампы, но комендант пользовался ими только во время работы. С раннего детства яркий свет вызывал у него острые приступы головной боли и непреодолимое желание крушить все, что попадалось под руку. От этого недуга Числава не смог вылечить даже отец, ныне покойный профессор Михаил Корбут. Поэтому размышлять и строить планы – Начальник Берилага предпочитал в полутьме. В последнее время все его мысли занимал именно погибший отец. Довольно сложные, если не сказать напряженные отношения между гениальным ученым и просто талантливым сыном-хирургом остались в прошлом. Когда-то Числав не мог простить отцу своего вынужденного прозябания в тени гения. Теперь эта обида казалась мелкой и несущественной. Трагическая гибель профессора под колесами угнанного анархистами метропаровоза все расставила по своим местам. Позволила сыну понять, насколько сильна была его любовь к отцу. Боль утраты засела в сердце острой занозой, не давая забыть о себе ни на секунду. Вчислав никогда не испытывал привязанности к себе подобным и никому даже отцу не поверял своих сокровенных мыслей. Теперь после смерти единственного близкого существа – Окончательно отделил себя от человечества, он стал ненавидеть всех и вся. Тёмная пропасть, в которую превратилась душа Корбута-младшего, надежно скрывала от посторонних все его тайные замыслы. Они копошились в его мозгу, как змеи, сворачивались в клубки и распрямлялись, чтобы жалить врагов. Коменданта Берелага не смог раскусить даже удивительно проницательный москвин. За привычной трескотнёй о благе компартии он не разглядел главной цели, которую преследовал молодой Корбут. Единственной настоящей целью замысла Корбута сына была месть убийцам Корбута отца. Мысленно Числав не раз повергал тех, кто убил отца, самым изощренным пыткам, заставлял их умирать в страшных конвульсиях. Карандашные портреты угонщиков метропаровоза, развешанные по всей красной линии и на дружественных красных станциях, Ежедневно напоминали ему о кровных врагах – Томском, бывшей лубянской комсомолке Елене и прапорщике Аршинове. Однако, несмотря на солидное вознаграждение, обещанное за поимку преступников, арестовать их и доставить на Лубянку так никому и не удалось. Числав сходил с ума от ненависти, сознавая, что Томский со своей подругой счастливы и находятся под защитой полиса. А кризис красной теологии и снижение авторитета Москвина – не оставляли ни малейшей надежды на то, что врагов выдадут благодаря дипломатическим переговорам. По этой же причине Числав не мог действовать самостоятельно. Похитив граждан Полиса, он неминуемо навлек бы на себя гнев руководства партии и, возможно, лишился бы своего поста и безграничной власти над заключенными, власти, которой очень дорожил. Выход подсказал покойный отец. «Он пусть и мертвым перстом...» указал сыну верный путь. Разбирая бумаги профессора в разгромленной анархистами лаборатории на Лубянке, Числав наткнулся на потрепанную папку с грифом «Секретно». В ней хранились материалы о вирусе, который когда-то был разработан группой ученых в секретных лабораториях КГБ. В свое время работы над проектом «Немезида» были приостановлены лично генеральным секретарем КПСС Андроповым. Испытания в Средней Азии Так напугали разработчиков, что проект был свернут навсегда. Однако через некоторое время на архивные записи напал Корбут-старший, в то время еще непомерно амбициозный безусый лаборант. Втайне от начальства оживил замороженные разработки. Был застигнут за запрещенным занятием и вынужден вновь все свернуть. Собрал все в папку и отложил до лучших времен. И вот эти времена наступили для его сына. Числав раскрыл заветную папку, и с ее страниц тень отца подсказала ему путь мести. Ящик Пандоры, запечатанный личным приказом генсека ЦК КПСС, будет открыт по велению его наследника. Красной линией требовалось сверхоружие, и она его получит. Последствия доставки в метро вируса мало волновали коменданта Берелага. Пусть умрут сотни и тысячи никчемных людишек. Числаву было важно только одно – Среди этих тысяч должны быть несколько человек, повинных в гибели профессора Корбута. Они, главное. Смерть остальных – побочное явление. И только отомстив, Числав сможет обрести покой и вернуться к своим неспешным научным исследованиям в области тератологии. Размышления ЧК были прерваны самым неожиданным образом. Вскрикнув от неожиданной боли, он вскочил с кресла. Ловко вывернувшись из рук Числава, Шестера шлепнулась на пол и юркнула под металлические стеллажи, стоявшие вдоль стены кабинета. По своему опыту корбут знал, искать зверька теперь бесполезно. Шестера отыскивала в стене какую-то дыру и убегала от хозяина всякий раз, когда ей вздумается. Ласка не в первый раз кусала коменданта за пальцы, и эти маленькие шалости ей прощались. Однако Числав никак не мог избавиться от ощущения, что настроение капризной любимицы меняется не просто так. Очень часто коменданту казалось, что приступами агрессивности у шестеры руководит некий невидимый, скрытый во тьме наблюдатель, что он не перестает следить за ним ни в первую половину суток, ни во вторую, и только ждет, чтобы напасть и перерезать ему горло столовым ножом или же его любимым скальперем. И только с большим трудом Числаву удавалось отогнать от себя эту мысль, да и то не всегда. Побег шестера означал, что время отдыха закончилось, ЧК включил верхний свет, погасил керосиновую лампу и, усевшись за рабочий стол, обработал пропитанной самогоном ваткой кровоточивший палец. Теперь стали видны детали интерьера рабочего кабинета коменданта. На стеллажах не было книг. На полках поблескивали большие и маленькие стеклянные банки. Часть из них была накрыта тряпками, а в остальных... От содержимого этих банок бросало в дрожь даже двух безбашенных садистов-помощников. А уж сам владелец сосудов снискал славу, если не воплощенного дьявола, то уж точно ближайшего из его подручных. В стеклянных банках с формалином хранились части тела людей и животных, изуродованных радиацией. Руки и ноги с лишними и недостающими пальцами, сплюснутые и чрезмерно вытянутые головы, искривленные дугой позвоночники горбунов, подернутые пленкой катаракты глаза – зародыши с различными степенями отклонения от нормы. Числав приходил в ярость, если кто-то из его приближенных осмеливался называть эту коллекцию «музеем уродов». Сам он предпочитал использовать куда более нейтральное название – «кунцкамера». Комендант Берелага не считал себя садистом. Напротив, был глубоко убежден, его научный подвиг будет по достоинству оценен потомками – Если таковые появятся, даже в том случае, если люди когда-то выйдут на поверхность, чтобы остаться на ней навсегда, его открытия будут им полезны и, возможно, помогут ликвидировать последствия длительного пребывания в аномальной среде метрополитена. Дождавшись, пока раненый палец перестанет кровоточить, Корбут выдвинул ящик письменного стола и достал из-под кипы бумаг фотографию улыбчивого офицера в эсэсовской форме. «Узнай кто-нибудь о том, что тайным кумиром коменданта берелага был сам Йозеф Менгеле, главный врач немецкого концлагеря Освенцим, Числаву не поздоровилось бы». «Да, в тайне с новым нынешним рейхом сотрудничать было можно, но признаться в преклонении перед древним архиврагом советского коммунизма? За такое в лучшем случае лубянские казематы». «В лучшем». Числав нежно провел пальцами по фотографии. Менгеле всего лишь банальный преступник. Убийца по призванию? Глупости. Ложный посыл. То был истинный сверхчеловек среди тварей дрожащих. Просто иногда научный поиск, как и религия, требует жертв, и доктор принес их, не дрогнув, на алтарь знаний. Нет, не садист он был, но великий, любопытствующий. А это первый признак настоящего ученого – Не каждому исследователю представляется такая возможность расширить границы познания. И грех было ею не воспользоваться. Просто приходит время, когда титанам мысли нужно плюнуть на условности и выйти за периметр общепринятых взглядов. А изуверскими его опыты могут считать лишь дилетанты. Истинное значение научного подвига Менгеле Корбут младше осознал, лишь прочитав одну из книг в обширной библиотеке отца. Он хорошо запомнил аргументацию автора. Выступая в защиту Менгеля, тот в качестве примера привел изобретателей аспирина, ученых знаменитой немецкой фирмы Bayer. Она тоже, наряду с другими германскими предприятиями, использовала для проверки своей продукции узников Освенцима. Однажды, работая над новым снотворным, фармацевты Bayer запросили у руководства концлагеря для своих научных опытов 150 человек. Уже через неделю им потребовалось еще 150 узников. Спрашивается, что стало с первой партией. И кто помнит сегодня об этих невольных первопроходцах медицины. Смерть всегда подпитывает жизнь. И наоборот. Страдания одних приносят облегчение другим. Любой, кто думает иначе, лицемер и ханжа. Раздался стук в дверь. Числав быстро спрятал фотографию под стопку бумаг и шумом задвинул ящик. «Войдите!» Тащатая дверь распахнулась. На пороге стояли подручные коменданта Берелага и одновременно сотрудники его собственной тайной полиции Гиви Габуния и Мартин Лацис. Для них не существовало невыполнимых заданий. В свое время эти бывшие контрразведчики Красной линии слишком часто нарушали дисциплину и субординацию, за что и были с позором изгнаны из рядов партий. Их не единожды могли расстрелять за наплевательское отношение к обязанностям и превышение полномочий, а если называть вещи своими именами – откровенный садизм. Их искренне ненавидела вся красная ветка, и только коменданту Берелага удавалось их контролировать. Гиви и Мартин не боялись ни бога, ни черта, но готовы были беспрекословно исполнить любой приказ Корбута-младшего, под крылышком которого чувствовали себя в безопасности – А он иногда в шутку называл их именами спутников Марса – Фобос и Деймос, то есть Страх и Ужас. Приближенными комендантами они стали, возможно, еще и потому, что природа сыграла с габуни и Лацисом странную шутку. С муглому и черному латушу Мартину больше подошла бы роль южанина, и наоборот. Красноглазый альбинос Гиви никак не тянул на грузина. Несмотря на разность типов и мастей, Оба порученца выглядели как сказочные двое из ларца, одинаковые с лица. Наверное, их роднило зверское выражение физиономии. Сейчас Мартин стоял впереди, смущение пряча глаза и поёживаясь под пристальным, тяжёлым взглядом Корбута. Правая нога брюнета была выше колена, обвязана пропитанным кровью обрывком тряпки. «Проходите, проходите», – числав с многообещающим видом, поманил подручных указательным пальцем правой руки. «И рассказывайте, голуби мои, где были, что делали?» «Девчонка отоставлена», — с напускной бодростью отпарировал Лацис. «Мы хотели сделать сюрприз», — подхватил Габуния. «И заодно притащить сюда самого Томского, но... А этот орешек оказался вам не по зубам, так?» Комендант грохнул кулаком по столу. «Было приказано только передать ему записку». «Сколько раз повторять? Я ненавижу сюрпризы!» Как видно, опасаясь перспективы оказаться в числе экспонатов кунсткамеры, парочка попятилась к двери, но Корбут неожиданно успокоился. «Ладно, так и быть, прощаю. Томский придет к нам по собственной воле», заявил он уверенно. «Сам приползет. Теперь наша главная цель – Владимир Данилович Кольцов. Этого ученого Растригу надо доставить на Лубянку». Буду счастлив поговорить с ним в отцовской лаборатории. Все поняли. Габуния и Лацис одновременно кивнули и глупо заулыбались. Выполнять. Громила, не смея повернуться к боссу спиной, попятились и растворились в темноте за дверью. Числав же, оставшись один, подошел к стеллажу и снял покрывало самой большой банки. В ней хранилась залитая формалином голова его отца, покойного профессора Корбута. Бледная кожа обтягивала череп процентов на девяносто. В полураскрытом рту виднелись остатки выбитых зубов. Седая шевелюра окремляла голову серебристым нимбом, а широко раскрытые глаза смотрели на мир с болью и осуждением. «Уже скоро», – прошептал комендант Берелага. «Очень скоро, папа».